Глава 9. Тиренское море. Два дня, которые ушли на подготовку флота к отплытию, пролетели незаметно. Все это время Федор метался между гаванью, где проводил смотр корабля, и своим особняком, используя любой перерыв в делах, чтобы уединиться со своей любимой в ее спальне. Прислуга, получившая возможность регулярно слышать их бурное общение через открытое окно, не могла нарадоваться такому развлечению. Но Федор вообще перестал обращать внимание на такие условности. Ему предстоял опасный поход, из которого он мог вообще не вернуться. Вот новоиспеченный Наварх и старался взять от жизни всё. Напоследок, как он иногда грустно шутил. Уже в который раз судьба, едва вернув его домой к любимым людям, словно смеялась над ним и вновь разлучала, бросая в неизведанное. Но Федор старался не роптать, так уж складывалась жизнь. Другого варианта у него теперь не было. Вообще. Послезавтра на рассвете новоиспеченный Наварх должен был покинуть гавань Торента и отправиться с карательной экспедицией наводить ужас на римский флот. Эта акция устрашения вызывала у Федора смешанные чувства, когда он вспоминал о количестве предоставленных ему кораблей. Их было немногим больше, чем в римской эскадре, убравшейся во своясе после неудачного штурма. Но недостаток вооружения Федора как истинный русский, намеревался возместить смекалкой. Сильно подняло ему настроение золото Ганнибала, действительно выданное без промедления казначеем согласно указанию тирана. Дюжина бочонков и ящиков под охраной солдат перекочевала после аудиенции из каменных подвалов замка в подвалы особняка Федора. в связи с чем, отплывая в дальние края, Чайка нанял себе еще 20 охранников, расселив их во флигелях вместе с прислугой. Мог себе это позволить. А золотой запас запрятал в самое дальнее подземелье. Половину золота вообще замуровал, не погнушавшись для такого дела лично взять в руки инструменты и не допуская к этому никого из слуг. Подальше положишь, поближе возьмешь. Пробормотал Федор, отряхиваясь от земли и каменной пыли и испачкавшей всю одежду. Кто его знает, что в жизни может случиться. А это золотишко я отыщу, даже если весь дом рухнет. На черный день хватит. Закончив тайную операцию, Федор отряхнулся и выбрался по узкой лесенке на верхний уровень своего обширного подвала, завалив проделанное отверстие камнями. Заставив затем все это место бочками с вином и кувшинами с маслом, хозяин имения остался доволен. Выглядело при свете факела все так, как будто здесь никто и не работал, а без света вообще ничего не найдешь. Но впервые в жизни Чайка поймал себя на мысли, что стал опасаться потери своего неожиданно приобретенного состояния. И вроде бы он его заслужил, но все равно большие деньги рождали новое беспокойство, с которым ему приходилось свыкаться уже второй раз в жизни. А еще Чайка подумал, что в той, прошлой жизни, такое вообще с ним никогда не случилось бы. После того, как он переоделся, привел себя в порядок и, наскоро перекусив, собирался провести остаток дня и ночи накануне отплытия флота в спальне Юлии, к нему явился гонец от Ганнибала. Это был офицер его личной гвардии, такой напыщенный и гордый, что своим видом напомнил Федору королевского пажа. Да, не мог не отметить чайка новых настроений при дворе. «Всё течёт, всё меняется». Когда Паш удалился, он с удивлением взял свиток, запечатанный личной печатью Ганнибала, и осмотрел его, ожидая очередных тайных инструкций. Ему казалось, что все детали операции они уже давно обсудили. На печати имелось изображение ганнибала, которое теперь чеканилось на всех серебряных и золотых монетах, поступавших из нового Карфагена. Однако, решившись сломать печать, Чайка обнаружил там дарственную на своё имение в Сицилии. Ему отходил изрядный кусок земли на побережье возле Панорма, а также вилла, принадлежавшая раньше кому-то из местных богачей, столь неразумно поддержавших римлян или сенат Карфагена. Место было ему, в общем, знакомо, проплывал мимо неоднократно. Панорм лежал как раз на пути из Рима в Карфаген в обход западного побережья Благодатного острова. Тот факт, что чуть дальше по берегу в одном дне пути располагался Лилибей, еще подвластный Карфагену и давший приют его военному флоту, человеку не смущал. Более того, Федор, невольно усмехнувшись, лишний раз убедился в безошибочном расчете Ганнибала. Едва получив дарственную и еще даже не увидев имения, он уже был готов драться за свою землю. «Когда отплываешь?» Тонкие руки Юлии обняли его сзади, а к спине прильнула теплая грудь. «На рассвете!» — пробормотал Федор, все еще стоявший в задумчивости у порога. «Вот взгляни, что мне прислал благодетель!» Юлия, по-домашнему одетая в длинную белую тунику, перехваченную расшитым золотым поясом, взяла свиток и пробежала его глазами. Она уже отлично читала и писала по-финикийски. «У нас появилось новое имение!» — проговорила она с удовольствием. Не считая денег. Ганнибал ценит тебя, дорогой. И не маленькое и менее любовь моя, невольно заметил Федор, вспомнив прилагавшиеся размеры. Земли там достаточно, чтобы заниматься сельским хозяйством, в пять раз больше, чем здесь. Тогда я разобью там сад, решила Юлия, а Федор, перехватив ее взгляд, догадался, что она мысленно уже обустраивает новое семейное гнездышко. Подожди! Проговорил он, обнимая девушку и увлекая за собой наверх. Займемся пока неотложными делами, сад подождет. Беспрепятственно покинув гавань Торрента, на волнах кое-где еще плавали крупные обломки от потопленных во время неудачного штурма римских судов, караван направился в обратный путь к Сицилии. Рассеянно, глядя на эти следы кораблекрушения и чистый горизонт, Федор жалел лишь о том, что не успел в этой суматохе толком пообщаться с сыном. Лишь разок прошёлся с ним по городу и покатался на лошади. Бодастарт, несмотря на свой возраст, уже неплохо держался в седле. А когда видел, что отец смотрит за ним, то лес из кожи вон, чтобы показать все свои таланты. Он так сильно старался, что один раз едва не свалился с лошади на камне мостовой. Сейчас Федор вспоминал об этом с легкой грустью. Уже давно став отцом, он никак не мог принять участие в воспитании сына. Впрочем, по местным обычаям он еще никуда не опоздал. Бодастарту еще полагалось проводить время на женской половине, и лишь через год он должен был начать осваивать премудрости военной жизни. Да и то лишь в случае, если того захочет отец, который мог решить судьбу сына иначе, сделав его купцом, например. Или поспособствовать, чтобы сына взяли в храм, сделав потом жрецом Баалхаммона. И хотя в каждом деле, особенно в жреческом, всем заправляли касты, при наличии связи это было возможно. Во всяком случае так поступали в Карфагене, где не каждый отец сделал своего сына воином. Хотя бы до старта у воина ближе всего было именно такое будущее, и Федор ничего не имел против. Вот вернемся, заметил вслух Федор. Там и решим. О чем ты? уточнил Магадор, стоявший неподалеку. Федор вновь совершал плавание на его корабле, узнав о том, что предстоит военная операция с участием сицилийской эскадры. И откуда он только получил сведения, не мог понять Федор ничего не говоривший о новом задании своему знакомому капитану. Магадор сам попросился участвовать в ней. Поразмыслив недолго, Федор согласился. Магадор уже доказал ему свое умение вести морские сражения. И в отсутствие Бибракта с его агрегентом Чайка не видел ничего плохого в том, чтобы сделать флагманом сицилийскую квинкерему. Так что, когда все было готово к отплытию, он вновь поднялся на борт спешно отремонтированного корабля. Эта квинкерема носила название «Ликс», что привлекло интерес Федора еще когда он впервые поднялся на нее. Название словно предрекало долгие путешествия, хотя в душе Чайка надеялся вернуться раньше, чем приказывал Ганнибал. Очень уже хотелось пообщаться с семьей. «Не бери в голову!» Отмахнулся Чайка и, постепенно входя в роль Наварха, суровым взглядом обвел следовавшие за ним из Таранта корабли. Всего в это плавание отправилось 12 квинкерем и 15 триер. Даже больше, чем Ганнибал рассчитывал отправить сначала. В Мессане флот должен был пополниться еще пятью триерами. А кроме того, в последний момент Ганнибал вспомнил о Сиракузах. «Можешь заглянуть на денек к Ферону», скорее посоветовал, чем приказал Ганнибал во время последнего разговора на эту тему. «Все равно по пути. Он сильно ненавидит римлян, и, думаю, согласится отправить с тобой еще одну эскадру. А может быть, даже сам поучаствует». Новый тиран опять оказался прозорлив. К удивлению Чайки, ему даже не пришлось отклоняться от курса. На подходе к проливу, когда уже показался Регий, они встретили большую эскадру сиракузян под командой самого Ферона. И Чайка смог сделать ему предложение, не посвящая греческого Наварха во все детали. Надо сказать, посвящать было особенно не во что. Чайка собирался действовать по наитию, благо маршрут был проложен самим Ганнибалом. «Сам не могу отплыть с тобой!» ответил бывалый вояка на это предложение. «Меня ждут дела в Сиракузах. Нынче у нас неспокойно, со дня на день ждем вторжения карфагенян. Но то, чем ты собираешься заняться, дело стоящее. Давно пора потрепать римский флот под носом у сената. Так что я, пожалуй, отправлю с тобой 7 триер под командой Евсида». На том и порешили. Семь остроносых греческих триер примкнули к каравану финикийцев, пополнив быстроходную часть до 22 единиц. А вновь оказавшись в Мессане, Федор экспроприировал у местного коменданта помимо пяти заранее оговоренных триер, показав ему приказ главнокомандующего, еще две квинкеремы. Дело намечалось большое. В итоге остров покидал довольно внушительный флот, а комендант остался еще и без своего лучшего флотоводца, корабль которого представитель Ганнибала избрал своим флагманом. Но комендант был не в обиде. Зато в лице Федора и через посредство Магадора у него появился выход на самого тирана. И потому комендант расценил возможную потерю двух кивенкирем как повод, чтобы заслужить внимание Ганнибала. Вспомнив о вчерашнем коротком разговоре с комендантом, в котором Чайка не удержался и справился о судьбе Еховмилка, он опять невольно стал серьёзным. Еховмилк так и не согласился признать Ганнибала своим правителем. Его отправили на каменоломни. Однако по дороге он бежал, убив охрану. И теперь стал врагом, в том числе и Федора. «Ну что же», — примирился Чайка с этим известием, рассматривая морские волны. «В гражданской войне бывает и так. Хотя лучше бы нам не встречаться больше. Жаль будет его убивать. Пусть уж лучше он погибнет от чужой руки». «Первая цель — Липарские острова», — сообщил Федор Магадору, когда Мессана осталась позади. Пора навестить это прибежище потерявших страх римлян. Желание посетить первым делом Лепарские острова было вполне логичным и не вызвало у моряка, прекрасно знавшего здешние воды, никаких вопросов. Ведь несмотря на то, что центральный остров, ближайшего к этому побережью Сицилии архипелага, на котором, собственно, и находилась Лепара, был в руках карфагенян Ганнибала, остальные два безлюдных острова часто служили прибежищем римских кораблей не говоря уже о более мелких островках и просто больших скалах, делавших этот архипелаг отличным плацдармом для нападения на Сицилию. Римляне, долгое время владевшие этими островами, мечтали снова завладеть Лепарой, единственной укрепленной гаванью с небольшим городком за ней, чтобы возобновить свои набеги. «Только в этом месяце мы отбили уже два нападения на город», сообщил Магадор, всматриваясь в Марьево, поднимавшаяся над волнами от солнечных лучей и разогревшегося к полудню светила. «И в обоих сражениях принимали участие мои корабли. Когда мы повстречали римлян у самой Мессаны, тогда, когда впервые встретились, они тоже наверняка пробрались туда после того, как заночевали на одном из здешних островов. Так что давно пора навести здесь порядок, только у нас не хватало собственных сил». Федор кивал, размышляя. Ликс, плавно переваливаясь с волны на волну, шел вперед. Море было спокойным. «Значит, у нас немало шансов повстречать там римлян. Это хорошо», — проговорил он, принимаясь вслед за капитаном, рассматривать лазоревую поверхность воды, сквозь которую то и дело сверкали чешуей стайки рыбок. «Начнем с этих островов. Прочешем все, даже мелкие скалы, не заходя в саму Лепару. А если никого не найдем, отправимся дальше. Все равно эти острова лежат на нашем пути. Общий курс на Аллерию». Теперь уже капитан кивнул, давая понять, что этот город на Корсике им хорошо знаком. Курс, намеченный Федором, проходил строго вдоль побережья Италии, но пока на незначительном расстоянии от него. Впрочем, римляне давно считали эти воды своими внутренними. «Архипелаг почти вытянут в линию. Первым появится безлюдный остров», сообщил на всякий случай Магадор, видя, что Наварх явно занят обдумыванием действий. «Вокруг много скал. Дальше остров, на котором стоит Лепара». «Когда мы будем там?» — уточнил Федор, наваливаясь грудью на ограждение борта. «К вечеру», — ответил Магадор. «Тогда пошлем вперед триеры», — решил Чайка. «Дайте сигнал на остальные корабли, чтобы эскадра Евсида, когда покажется первый остров, обошла архипелаг слева, а наши триеры справа. Мы сами пойдем за ними». «Немедленно сделаю», — подтвердил приказ Магадор. «Ну, вот и отлично!» – расслабился Федор, которого от сильной жары клонило в сон, а по раскрасневшемуся лицу тёк пот. «Я пойду, отдохну пока. Если появятся римляне, буди!» Плавание до Липарских островов было недолгим, но Федор успел выспаться. Ему не помешала даже слегка усилившаяся качка, от которой снасти квинкеремы ужасно скрипели, ветер был на грани дозволенного, но Ликс всё ещё шёл под парусами. Когда же он, прекрасно выспавшись, никем не потревоженный, выполз на палубу, нахлобучив шлем на взъерошенные волосы, то с удивлением разглядел настоящее морское сражение в нескольких сотнях метров слева по борту. Сразу две карфагенских триеры нависали над одним суденышком, полным до боли знакомых рыжих панцирей, и вот-вот должны были разнести его в щепки. Позади них уже тянулся длинный шлейф из деревянных обломков. Кое-где над водой вздымались руки утопавших солдат. Пятерым легионерам повезло больше. Схватившись за мачту, они качались на волнах. «Это что такое?» – вопросил он у Магадора, который не сходил со своего места на корме. «Обнаружили три берема римлян», – сообщил, как ни в чем не бывало, капитан корабля, который уже передвигался на веслах вдоль плоского скалистого острова. «Накрыли стоянку. Они попытались уйти, но наши триеры их быстро догнали. Я решил, зачем зря беспокоить?» «Все равно добыча пока мелкая. Не стоит волноваться из-за них». «Тоже верно», — пробормотал Федор, вглядываясь в то, что происходило с последней уцелевшей беремой. А про себя подумал. «Этот малый далеко пойдет. У него талант не только капитана, но и штабного работника. Думаю, мне его послали боги, чтобы добиться успеха в этом безнадежном предприятии». Между тем, погоня входила в завершающую стадию. Триеры, словно заправские морские хищники, уверенные в своих силах, не торопились таранить, а гнали свою добычу прямиком на скалу, торчавшую из моря в 50 метрах впереди. Римский капитан все время пытался свернуть с этого смертоносного курса, береморы носом, но ему не давали. Да и скорость у его преследователей была гораздо выше. «Нет», — пробормотал Федор, «Не уйдет. Мои ребята дело знают! Придется выбирать, дорогой! Выбор у тебя простой! Либо камни, либо под таран. Когда до скалы оставалось метров двадцать, римский капитан решил предпринять последнюю попытку. Тем более, что даже Федору показалось. Первая триера чуть отстала, и перед ней образовался спасительный зазор. В него и решил проскочить римский капитан. Но это оказалось лишь ловко подстроенной ловушкой. Когда Берема, заложив крутой поворот, попыталась выскочить из смертельной колеи, на мгновение всем показалось, что римлянам это удастся. Их суденышка протащила уже почти весь свой корпус мимо тарана, и римляне готовы были воспрянуть с духом. Но в последний момент хищник, совершив невероятный прыжок по волнам, настиг свою дичь. Таран карфагенского корабля врезался в кормовую часть, просто развалив берему на части. Разрубил, как топор рассекает полено. Удар был страшный. Корабль римлян треснул посередине корпуса и почти исчез под килем триеры, которая прошлась по нему сверху, вдавливая в воду. Легионеры оказались в воде, барахтаясь и отчаянно цепляясь за жизнь, но следом за первой к ним подошла вторая триера, с которой тех, кто цеплялся за обломки, добивали лучники. «Отныне я буду беспокоить римский флот везде», — повторил слова тирана Фёдор, глядя, как ушел на дно последний легионер, и, обернувшись к капитану, уточнил. «Что происходит с другой стороны острова?» «Греки пока не дают о себе знать», — ответил Магадор. «Последний раз я видел корабли Евсида в разрывах между скалами, когда мы подходили к этому большому острову. Надеюсь, что все спокойно. Раз римляне нашлись здесь, то могут быть и там», — резонно предположил Федор, глядя, как поохотившиеся триеры, не возвращаясь в строй каравана, продолжили свое плавание вдоль скалистых берегов острова в поисках новых жертв. «Возможно», — не стал спорить с начальством Магадор. Хотя для нападения их тут было слишком мало. «Это так», — согласился Чайка, прохаживаясь по палубе и потягиваясь, чтобы размяться. «Вероятно, разведчики. Совсем обнаглели эти римляне. Плавают у нас под носом, как у себя дома». «В любом случае, скоро первый остров закончится, и мы увидим невдалеке ли пару, а заодно уверен и наших греков». «Что ж», — кивнул Федор. Подождем, раз осталось недолго». Большой скалистый остров, казавшийся безлюдным и непригодным для жизни, хотя Магадор обмолвился, что пара рыбацких деревень на нем все таки есть, вскоре действительно стал закругляться, а потом и вовсе оборвался вертикальной горой, вдоль которой не было ни одной маломальски подходящей бухты для стоянки судов. И едва остров остался позади, Федор разглядел греческую эскадру. Все семь триер спокойно плыли вдоль него, огибая остров с указанной стороны, согласно приказу. «А это значит, и есть ли пара?» Вскинул Чайка руку, указывая на другой гористый остров, чье основание тонуло в Марьеве словно в тумане. «Да, город с той стороны, где идет Евсид», подтвердил Магадор, выжидательно глядя на Федора, который разглядывал окрестное море, где кроме его кораблей не было никого, если не считать нескольких рыбацких лодок, болтавшихся на волнах между островами. А до третьего острова далеко? Уточнил он, все еще пребывая в сомнениях. Не очень. Расплывчато ответил Магадор. Минуем ночью. Не подходит. Решил Чайка. Надо и его посмотреть. Так что будем ночевать в Липаре. Отдай сигнал остальным кораблям. Когда эскадра вновь соединившись прибыла в гавань Липары, ее там встречали с особой помпой. А когда комендант узнал, что прибыл сам представитель нового ветерана, то выделил ему лучшие комнаты. Фёдор, приняв почести, неожиданно для себя, не стал отказываться и ночевать вместе со своими солдатами на корабле. «Да, вот так пообщаешься с Ганнибалом в новом качестве и от народа недолго оторваться», пожурил он себя, осмотрев выделенные ему апартаменты на верхнем этаже особняка, прижавшегося к скале. Апартаменты были что надо, с отличной спальней, обставленной массивной мебелью и видом на море. Не успел он обосноваться, как ему тут же накрыли стол, предложив отличный ужин, а комендант оказался столь скромен, что не стал набиваться к нему в собутыльники. И Федор был ему за это благодарен. С непривычки он устал от нескольких морских путешествий подряд и сейчас был рад хоть немного отдохнуть на берегу, тем более что в следующий раз берег должен был показаться не скоро. Любоваться морем можно было не только через окно, но и с небольшого балкона, словно ласточки на гнездо, нависавшего над стеной. И Фёдоров, взяв кувшин с вином и закуску, вышел на него, чтобы полюбоваться закатом. Солнце медленно опускалось за море, приближая время прохлады. Отпив вина, чайка скользнул взглядом по крышам и городским улицам, на которых еще виднелась слабая торговая суета, которая должна была лишь оживиться к вечеру. Высокая у моря крепостная стена охватывала все прибрежные постройки и тянулась вдоль города, понижаясь у скал. Липара была небольшим городом. а Обычная, на взгляд чайки, островная колония, расположенная вокруг довольно узкой бухты, едва вмещавшей две дюжины кораблей. К моменту появления здесь Федора со своими судами, там уже стояло боевое охранение колонии из четырёх триер и двух берем, а также несколько круглых торговых кораблей и еще множество мелких рыбацких судов. Поэтому в гавань смогла войти лишь незначительная часть крупных судов, включая флагмана эскадры, а остальным пришлось ночевать на внешнем рейде. Но и это было лучше, чем в открытом море. Комендант подтвердил, что в последнее время римляне здесь часто и непрошенные гости, и своих сил ему едва хватает, чтобы оборонять главный остров. Так что он будет благодарен посланнику Ганнибала, если он отучит римлян от этих визитов. Федор пообещал, сказав, что именно за этим он здесь и появился. «Ганнибал хочет навести порядок на водных путях своей державы», — гордо заявил он, спускаясь с корабля на гавань. «Вслед за вами прибудет еще флот?» — осмелился поинтересоваться комендант, с надеждой осмотрев и пересчитав прибывшие корабли. «Или вы намерены справиться с римлянами этими силами?» Чайка осмерил его презрительным взглядом, и комендант быстро уразумел, что высокопоставленному гостю не стоит докучать лишними расспросами. Поэтому остаток вечера он провел за чашей вина в одиночестве. Отлично отдохнул, а когда настал час отправляться дальше, находился в приподнятом настроении.